Глава вторая. Наемники оказались куда более упрямыми, чем я рассчитывал. Напривав на приближающийся рассвет, они продолжили меня преследовать. Пару раз дистанция между нами сокращалась до нескольких сотен метров, и тогда мне вслед летели пули. Расстояние для прицельного огня было велико, да и стреляли караванщики больше для проформы. Больше было похоже на то, что эти горе вояки таким способом рассчитывали реабилитироваться в глазах Шмеля. Но не буду их разочаровывать и постараюсь, чтобы они не пережили нашу встречу. Мы еще посмотрим, кто кого. Попетляв среди развалин еще с десяток минут, я решил, что окончательно сбил погоню со следа и двинулся вдоль пустыря. Черт, если запахнет жареным, и я нарвусь на тварей, то мне придется удирать. Без транспорта я много не навоюю. А раз так, то мне придётся несладко. Сейчас мой первоначальный план трещал по швам, и единственным правильным решением было пересечь границу пустоши перед самым рассветом и отыскать укрытие на день. До этого момента мне откровенно везло. Враги не разгадали мои уловки, и это позволило мне оторваться от них на пару километров. Надеюсь, что в дальнейшем удача не отвернется ко мне своей очаровательной задницей, убедившись, что поблизости нет ни одной живой души. Я остановился и принялся осматривать окрестности. В зеленоватом свете ночного прицела пустошь выглядела еще более зловещей. Керотинка дёргалась из боила, а это значит, что если я продолжу здесь находиться, то скоро останусь без дорогого прицела. Ага, есть. То, что бабушка прописала. Нашел. Я облегченно выдохнул и отключил девайс. Даже мой опытный взгляд с трудом опознал в груди развалин нужное мне здание. Отогнав от себя неприятные мысли о высоком уровне радиации, я направился к развалинам трехэтажного дома. И если я здесь заиграю сталкера, то к моему имени можно будет смело добавлять приставку фон. Представив, как будут фонить вещи, я досадливо выругался. Одни расходы. Ничего, микс все исправит. Раскидав стороны мусора, я спрятал свою ношу у основания кирпичной стены. Для надежности прикрыл нычку сверху кустом шифера. Теперь ее содержимое не промокнет. Осмотрев получившийся тайник, я остался доволен. Эх, мне бы сейчас хоть какой-то транспорт, чтобы уйти от погони. Жаль, у нас остался у дороги. Не знаю, есть ли поблизости хоть какое-то убежище. Но если память мне не изменяет и я правильно сориентировался, то шанс у меня есть. Проблема лишь в том, что сейчас я не могу отыскать хоть сколько-нибудь приметных ориентиров, кроме полуразрушенной трехэтажки. И это усложняет задачу. Пару лет назад, когда я бывал в этих местах, все выглядело иначе, а сейчас тут словно мамай прошел. Через несколько минут я все же определился с примерным направлением и двинулся к границе пустоши. Благо, что сейчас твари здесь немного, но сомневаюсь, что и дальше они будут равнодушно наблюдать за моим вторжением на их территорию. А раз так, то сперва нужно разведать поступы к убежищу, а лишь после этого возвращаться за грузом. Не хочется лишний раз рисковать. Сейчас в пустоши я и люди шмеля в равных условиях. Способности наблюдателей здесь не работают в полной мере. Да и действие пыли не даст противнику ощутимого эффекта. Осторожно подобрав с земли несколько кусков дерева, я сноровисто начал работать ножом. По задумке, растяжка из пары колев и тонкой стальной проволоки должна была перекрыть проход ведущий к ничке, если противники идут чётко по моему следу то они непременно должны на нее наткнуться. Взрыв проинформирует меня о незваных гостях, а заодно заставит наемников подумать, а стоит ли вообще со мной связываться. Осторожно примотав гранату к колышку, я протянул проволоку между грудь обломков и наглухо ее закрепил, а после еще одним витком зафиксировал чеку. Проверил натяжение, а затем, стараясь не дышать, разжал усики. Закончив с подготовкой сюрприза для врагов, Я поспешил вернуться по следам к своей нычке. Убедившись, что с ней все в порядке, я обогнул тайник по дуге и продолжил двигаться к границе пустоши. Расчет был прост. С помощью этого маневра я должен был зайти вероятному противнику во фланг. Хотя может статься, что в здании никого нет, а просто разыгралась моя паранойя. Как бы там ни было, осторожность еще никому не помешала. Тихий писк таймера на наручных часах указал на скорый рассвет. Нужно спешить. Слишком сильно я заигрался с Усанино. Наёмники уверены, что сейчас я убегаю поджав хвост. Мелкий моросящий дождь ухудшал видимость, но это было мне только на руку. Если мне повезет, я смогу изрядно пощипать наблюдателей. Конечно, свести с ними счеты — это не первоочередная задача. И для начала было бы неплохо разжиться едой и каким-нибудь дополнительным оружием, кроме имеющегося. Да и к тому же мне не помешает пополнить изрядно опустевший портсигар. Ладно, оставим эти мелочи на потом. Сначала нужно сдать груз заказчику, получить оплату, а после слинять куда-нибудь на окраину мешка. Осталась сущая мелочь разобраться с людьми Шмеля. Хотя, если у границы их не окажется, я только потрачу время зря. если эти ушлепки ушли к эпицентру, я только пожелаю тварям пустоши приятного аппетита размышляя таким образом, я перебежал под защиту очередного укрытия, отдышавшись, еще раз проверил оружие, а после включил ночник и принялся ждать. Более или менее проходимых дорог здесь немного. Вокруг до самого эпицентра лабиринты из сплошных развалин. Можно было бы попытаться в нем затеряться, хотя я перевел взгляд на окраину пустоши. Более или менее целые здания сохранились лишь по ее периметру. Мой план был прост: Если наемники купились на мою уловку и думают, что я ушел вглубь зараженной территории, то это даст мне шанс скрыться. Пока наблюдатели поймут, что я вернулся обратно к окраине, пока организуют погоню, время будет упущено. Сейчас главное понять, продолжили ли они идти за мной или уже бросили эту затею. Близкий звук выстрелов заставил меня залечь за грудой кирпича. Как говорится, вспомнишь дерьмо, вот и оно. Если слух меня не обманул, преследователи где-то рядом, и похоже, они натолкнулись на что-то весьма неприятное. вон как полят. Застрекотал автомат, затем еще один, а потом все резко стихло. Странно. Как будто кто-то нажал невидимую кнопку. Звуки резко исчезли, будто кто-то невидимый напихал мне в уши ваты. Уж слишком быстро все кончилось. Не бывает такого. Все это наводит на мысль, что у людей шмеля есть кто-то способный заглушить шум боя. Хотя, может, я ошибаюсь, и проклятые выродки там все полегли. Надеюсь, они по своей тупости натолкнулись на одну из тварей пустоши, и та разорвала этих придурков в клочья. Я снова прислушался. Стрельба не повторялась. В окрестностях было тихо. Так вам и надо, злорадно подумал я. Мешок вам пухом. Чтобы окончательно убедиться в гибели преследователей, я вытащил тесак и с его помощью выковырил из складки один из кирпичей. Пока радоваться рано, нужно все тщательно проверить. Ждать пришлось довольно долго. Прошло не меньше двадцати минут, прежде чем я услышал топот ног. Зная, что у меня в запасе столько времени, подготовил бы себе еще одну запасную позицию. Враги улепетывали со всех ног. Взглянув через прицел в сторону чудом уцелевшего одноэтажного здания на краю пустыря, я недовольно скривился. Все же противник мне попался слишком расторопный. Сейчас я наблюдал, как вдоль невысокой стены двигалось несколько человек. Судя по манере перемещения и тому, как они грамотно страхуют друг друга, перебегая от одного завала к другому, это не новички. Группа скрылась у уцелевшего здания и вошла внутрь. Черт, как, мля, они успели меня обойти? Ведь по всему получалось, что они должны были двигаться совершенно в другом направлении. Хотя, может, это обычные охотники, которые просто ищут укрытие от твари? Несколько секунд я размышлял, стоит ли мне отступить или же достаточно просто сменить позицию и понаблюдать за вояками. Нет, совпадения я не верю. Уж слишком в окрестностях многолюдно. Это явно по мою душу скинув оружие, я припал на колено. Так куда лучше, чем стрелять из штуцера лёжа и тем самым заработать перелом ключицы. Делать врагам подобный подарок не хотелось. Поймав прицел одну из фигурок, я выбрал слабину спуска. Тихий шорох позади заставил меня развернуться. Неясная тель мелькнула у соседнего здания, а затем метнулась за кучу щебня. Новый прыжок противника. Я даже толком не успел рассмотреть тварь. Как та с невероятной скоростью скрылась за завалом. сердце защемило от неприятного липкого страха. Прикрыв глаза, я прислушался к своим ощущениям. Тихий звон в ушах. Понятно, кто-то давит на мой мозг. Вот только он не учел, что я все же смогу сопротивляться ментальному воздействию. Уняв бешено стучащее сердце, я выровнял дыхание и шаг за шагом принялся очищать сознание от посторонних эмоций, навеянных противником. Напугал ежа голой Ж, лезионист недоделанный. Однако я чуть не выдал себя случайным выстрелом. Вступать в открытый бой глупо. Тем более сейчас, когда мне неясен полный расклад сил. Конечно, численное преимущество на стороне врага, но что мне мешает выманить их наружу? Ведь в случае открытого нападения бойцы просто спустятся в подвал, Закрою дверь убежища, а я останусь наружи. Дилемма, Маттео. Я снова припал к своей импровизированной бойнице. Никакой группы преследователей на улице уже не было. Один из бойцов отвлёк меня, наслав искусный морок. Глубоко вздохнув, я снова приложился к прицелу. То время, которое я потратил на борьбу с иллюзией, противник использовал с куда большим умом. Пятерка бойцов рассредоточилась по зданию, и часть из них заняла позиции у окон. Остальных я пока не видел. Но это еще ни о чем не говорит. Ребята, молодцы. Грамотно сработали, ничего не скажешь. Даже гордость берет, что на мои поиски отрядили таких шустрых бойцов. Я повел прицел в сторону. Есть движение. А это у нас кто? В крайнем окне напротив моей позиции появилась чья-то любопытная физиономия. Похоже, наемники, наученные горьким опытом, решили выкупить меня, а не ломиться напролом. Что ж, одобряю. Вполне мудрое решение. Выгоняют на открытое место уроды. Значит, в паре с бойцом под фиолетовой пылью работает снайпер. Наверняка, именно выглядывающий в окно парень и отвечает за липкое чувство страха и паники. Теперь нужно определить, где засели остальные стрелки. Осмотрев невысокую крышу в прицел, я не без труда засек фишку противника. Один из бойцов залег под ржавым листом жести, чуть поодали от него еще один. Этот укрылся за вытяжным коробом. Переновая защита, но все лучше, чем маячить на виду. Мне повезло, что эти идиоты не ждут меня с фланга. Или же понадеялись на своего недоделанного иллюзиониста? Может быть, такой спец бьет по площади, а значит, вояки не уверены, что я скрываюсь поблизости. Жаль, что они выбрали позицию именно в этом здании. При ином раскладе я попросту перестрелял бы их с безопасной дистанцией. или же попробовал договориться. Сейчас же оба наемника, как и я, изучают местность. Нечего и думать о том, чтобы прошмыгнуть мимо их поста, да и вернуться обратно у меня не получится. Похоже на то, что стрелки на крыше распределили сектора и сейчас пытаются вычислить мою лёжку. Отлично, Мля. Только тебя мне до полной картины и не хватало. На крышу поднялся еще один стрелок. Он спешно раскатал коврик и откинул сошки винтовки, приложился к оружию. И плавно повел стволом из стороны в сторону. Рэмбо недоделанный, мать твою. Интересно, о чего они задумали? Все это представление больше похоже на демонстрацию силы. Почему не наступают и не пытаются меня догнать? Засели словно в тире и ждут, что я сам к ним выйду. Наивные албанские дети. Хотя, стоп. Если они так уверены в том, что я где-то неподалеку, значит, они уже меня просчитали и знают, что далеко уйти я не смог. Или же в остальных убежищах тоже подготовленная теплая встреча. Ну я и баран. Да ведь это очевидно. Сейчас наемники попросту ждут рассвета, ведь тогда я, спасаясь от тварей, сам упаду в их руки, как спелое яблоко. Остается лишь ждать в убежище, пока беглец сам попадет к ним в руки, а затем останется его допросить и узнать, где похищенный груз. После душевного разговора в ходе которого пленному переломают все кости, Командир наемников отправит пару бойцов к нычке, чтобы проверить мои слова. Если все в порядке, мне вышибут мозги. К чему им расходный материал? Не похожи эти вояки на людей шмеля. уж слишком непринужденно себя чувствуют. Нагло рисуют со всем своим видом, показывая, что преимущество на их стороне. Да и повадки у них другие. Подсознание пыталось проанализировать поступающую информацию, но пока я не преуспел. Интересно, Откуда бойцы так хорошо знают местность? Ведь на то, чтобы обойти и выйти мне в тыл, недостаточно одного знания окрестностей и подробной карты. Для начала им было нужно понять направление моего бегства, а для этого не сгодится простая пыль. Она не слишком дешевый ресурс и просто так на дороге не валяется. Неужели тот груз, что я у них увел, настолько ценен? Если так, то, возможно, мне придется пересмотреть условия контракта с моим нанимателем. Посмотрев на часы, отметил, что до рассвета осталось меньше часа. Не стоит и думать о том, чтобы пытаться найти еще одно убежище, а значит, пора действовать. Закинув оружие на плечо, я стащил куртку и завернул в нее кирпич. Когда все было готово, я вышел из укрытия и, подняв руку, прокричал: "Не стреляйте! Я сдаюсь!"